«Ну, поторопился гад!» — хмыкнул Петр, бросив послание неведомого стрелка на столик. Желаемое за действительное выдал. «Что думаешь?» «Ничего», — признался Земцов. «Рано думать. Ясно только, что этот тип наглый, как черт, средь бела дня с пятнадцати метров. Или наглый до беспредела, или шизанутый. А вы-то что думаете?» Положительно, он посмотрел так, словно Петра давным-давно должна была осенить стопроцентно правильная версия. Откуда? Понятия не имею. Пожал он плечами, ничуть ни лукави. Земцов смотрел хмуро и недоверчиво, покривил губы, услышав захлебывающийся вой милицейской сирены. Ну, сейчас начнется. И началось. Петр не выходил в коридор, но слышал, как по лестницам затопали деловитые шаги. Судя по шуму, казалось, стражей закона нагрянула не меньше роты. В кабинет ввалился коренастый милицейский полковник, совершенно Петру незнакомый, но державшийся как со знакомым. За ним нагрянули двое в штатском, судя по лицам, не из мелких чинов». Так и вышло. Один оказался ФСБшником, второй то ли из РУОПа, то ли из Обепа. Пётр толком не запомнил, пытаясь удержать в памяти хотя бы звания и фамилии. Пришлось подробно рассказать о происшедшем. чины вертели головами, сочувственные, вроде бы уныло, рассматривали листок с мишенью, не дотрагиваясь до него руками, появились еще несколько в форме и в штатском, расселись по углам и стали вежливо домогаться подробностей, которые не успели услышать. Пришлось повторять по второму разу. Земцов дополнял собственными небогатыми изысканиями, табачный дым в кабинете стоял коромыслом, хотя ли барду вешай, пересказывая все заново и отвечая на уточняющие вопросы, Петр отчего-то чувствовал себя ужасно глупо и даже виновато, как будто это он совершил нечто противозаконное, оторвав отдел такую уйму занятых людей. Чины наперебой обещали немедленно разобраться, отыскать и покарать, не допускать впредь. Ну, видно было, что все они не на шутку озабочены, в кабинет то и дело заглядывали сыскари помоложе, в форме и в цивильном выразительной мимикой вызывали своих боссов в приемную, шепотом докладывали. У Петра понемногу сложилось твердое убеждение, что эти проворные ребята попросту демонстрируют рвение. ну что в самом деле можно было в этих условиях обнаружить такого уж сногсшибательного К кошке ясно что стрелявший благополучно скрылся будь он отловлен чины давно кинулись бы всем скопом на него полюбоваться минут через сорок накал деловой суеты как то поувял Один за другим силовики улетучивались, напоследок почти в одних и тех же выражениях обещая приложить все силы и обеспечить полную безопасность законопослушного гражданина П.И. Савельева. Первым появившийся полковник удалился последним, с матерными вкраплениями в Петра, что раздобудет эту суку из-под земли и намотает кишки на плетень. Пётр только кивал, понимающе, благодарно, <мех> механически. Земцов исчез с одним из штатских. Пётр чуточку растерянно постоял в дверях кабинета, обескураженный столь резким переходом от гамма и суеты к покойной тишине. Охранник, расставив ноги, перекрыл вход в приемную из коридора с таким видом, словно собирался стоять здесь монументом до скончания веков. Жанна показала глазами Петру в угол приемной, где с невероятно терпеливым видом сидела рыжеволосая милицейская красотка Даша Шевчук в простецких летних брючках и футболке с логотипом Кока-Колы. Встретишь на улице, ни за что не угадаешь, кто такая и чем занимается. Перехватив его взгляд, Даша неторопливо встала. Павел Иванович, чувствую, мы можем, наконец, спокойно поговорить. И, словно бы невзначай, передвинулась так, что просто нельзя было не пропустить ее в кабинет, разве что захлопнуть дверь под самым носом. Но к чему? Петр после короткого колебания указал ей на кресло в углу, сел сам, ощущая некую опустошенность и равнодушие ко всему на свете. «Вы себя нормально чувствуете?» Мы можем поговорить. Нормально, сказал он без особой приязни. Он не лгал. В него стреляли столько раз, что сегодняшнее происшествие скорее удивило. Вот уж никак не предполагал, что подобное может случиться средь бела дня в центре города с ним персонально. Но одно дело читать в газетах и романах. смотреть по телевизору, но совсем другое — самому оказаться в шкуре несостоявшейся жертвы пресловутого киллера, а по-русски — убивца. «Вы уж извините за назойливость, но такова жизнь», — сказала Даша. «Полковники и генералы будут давать ценные указания и осуществлять общее руководство, а вот заниматься конкретным сыском...» Удел бедной замотанной женщины. Петр присмотрелся не без любопытства. На замотанную она никак не походила. Красивая, спортивного склада, надо полагать, не глупая молодая женщина. Интересно, а где вы пистолет носите? Спросил он неожиданно для себя. Ну, Позвольте, это останется моей маленькой женской тайной, ответила Даша с намеком на улыбку, не более. — Павел Иванович, вы не против, если я начну заполнять стандартные бумажки? — По такому факту просто необходимо будет возбудить уголовное дело. Нужен будет протокол допроса потерпевшего. — Валяйте, — кивнул он. — Где у вас пистолет, я, кажется, понял. Кабурка слева, меж воображаемыми лампасом, и... Он замялся, не придумав, как окрестить... воображаемую вертикаль, проведенную от подбородка через пупок. Верно подмечено. Даша на миг вскинула глаза. Вот только лампасов мне в жизни не заслужить. Савельев Павел Иванович под судом и следствием не состоял, проживающий, ну, вы мне потом для порядка предъявите документ, удостоверяющий личность. Нужно будет внести серию, номер... «Итак, неустановленная личность, субъект», — сердито поправил Пётр. «Давайте оставим неустановленную личность», — поправила в свою очередь Даша. «Субъект автоматически подразумевает мужской пол, а личность — более обтекаемый термин. В конце концов, это могла быть и женщина? Или вы твердо видели, что мужчина?» Ничего не видел, сказал Петр чистую правду. Машина реванула мотором, как сумасшедшая, и тут же началась пальба. Я оплюхнулся на ступеньке. Он умчался. Интересно, номер кто-нибудь успел заметить? Нет, я успел уточнить, мотнула головой Даш. Тачку, можно спорить, найдут где-нибудь поблизости. Тут есть парочка хитрых проходных дворов. — Так, неустановленная личность произвела три выстрела из пистолета ТТ, брошенного потом на месте преступления. — Ладно, не в том суть, Павел У вас есть подозрения в отношении каких-то конкретных лиц? — Не малейших, — сказал Пётр.